Корица Название Корица Семейство Лавровое Народное название Коричник, киномон Стихия, Огонь, Планета, Солнце, Юпитер Магические свойства Любовная магия, Исполнение желаний, Целительство, Очищение Корицей мы обычно называем высушенную кору коричника цейлонского или коричного дерева Но описание самого дерева очень часто противоречивы. Это объясняется тем, что видов коричных деревьев много, и между ними есть существенная разница. Настоящей корицей всегда считалась та, что называется сейчас цинамоном верум, или цилонская корица. Она растёт в Шри-Ланке и Индии, но у неё есть родственный вид — цинамоном кассия, которая чаще всего называется кассия, или фальшивая корица, и она родом из Китая. Корица и кассия отличаются не только внешне, но и по вкусу. Палочки корицы свернуты подобно папиросу, они более хрупкие и равномерно окрашены в светло-коричневый цвет. У кассии же кора более волокнистая и прочная, её сложнее плотно скрутить в палочку, светлые полосы могут чередоваться с тёмными, и сам слой коры обычно более толстый. Вкус корицы, как правило, отличается сбалансированностью, в нём нет резких нот, и запах у неё слегка пряный. Кассия же пахнет обычно ярче и резче, а вкус у нее более насыщенный. Корица, которую продают в молотом виде, поддается определению намного сложнее. И Если на ней нет специальных маркировок, которые дают представление о том, что именно находится в пакетике, корица или кассия, то на глаз и по запаху их можно не различить. В этом случае обычно прибегают к йодному тесту. Если капнуть йодом на коричный порошок, то кассия даст темно-синий оттенок а корица — голубоватой. Почему так важно всё же их различать, если это родственные виды, которые имеют сходный состав? В любой корице содержится кумарин. Это органическое соединение с запахом ванили и горьковатым вкусом. Корица содержит в себе только остаточные следы этого вещества, а поэтому её употребление никогда не приведёт к интоксикации, отравлению или расстройству зрения. Но в кассии кумарины содержится довольно много. И по этой причине регулярное употребление этой пряности вместо корицы могут обернуться проблемами со здоровьем. Если на упаковке пряности написано «Цинамоном зелонисум» — цилонская корица, это безопасный во всех отношениях продукт. А вот «Цинамоном ароматикум» — однозначно кассия. Если никакой маркировки нет, прежде чем добавлять корицу в еду, лучше сделать йодный тест. Корица — одна из самых древних в мире пряностей. Упоминания о ней датируются 2800 годом до нашей эры. Её завозили в Древний Египет, Древнюю Грецию и Древний Рим, где она ценилась очень высоко и использовалась не только в кулинарии и лечении, но и при болезамировании тел. При этом происхождение пряности, а также внешний вид растения, тщательно скрывались. В античном мире никто не видел настоящего коричневого дерева. Никто не знал, каким способом добывается пряность, а легенды о её волшебном происхождении только множились. Корицу всегда окружал орёл тайны. Ходили слухи, что необычные деревья растут в неизвестной стране, где они охраняются ядовитыми змеями. По легенде, палочки корицы собирались дерево гигантские коричные птицы, которые уносили их к себе в гнездо и только когда птица улетала за новой партией палочек, можно было прокрасться гнезду и добыть немного пряности. Со временем, конечно, коричное дерево лишилось своего таинственного орёла и оказалось обычным деревом, не слишком примечательным с виду и не столь экзотичным, как представлялось в давние времена. Но своей привлекательности в качестве специи корица не утратила, а отголоски той тайны остались в легенде о Фениксе. Птица, которая живёт вечно, потому что раз в 500 лет, сжигает себя на костре. Для того, чтобы птица могла возродиться из пепла, костёр для неё возводится из листьев коричного дерева. Только смешивая с пеплом корицы, пепел феникса становится волшебным и получает возможность возрождения в физическом теле. Не случайно все магические свойства корицы основаны именно на энергии огня. Поэтому чаще всего её используют для окуриваний в виде свечей или горящих пирамидок. Она помогает очищению энергетики, увеличивает личную силу, очищает сознание от негативных мыслей.